Роль электромагнитного потенциала полюсов в спасении планеты 27 ноября 37 Перехожу к пояснению указанных вами параграфов из книги учения. Параграф 315. Агни-йога Вершина, упоминаемая здесь, есть вершина Эвереста или, как она называется по-тибетски, Джемо-Канг-Кар, владычица белого снега. Высочайшая точка на Земле, также и оба земных полюса имеют огромное значение в силу того запаса электромагнитных сил, которые собраны на них. Когда наступит критический момент, быть или не быть нашей Земле, эти точки будут иметь решающее значение в спасении планеты. Как вы знаете, все попытки утвердиться на вершине Эвереста до сих пор не увенчались успехом и стоили уже немало жизней.